Земля. 36 шестой день. Прошла неделя после операции «Апостол». С легкой руки профессор Ямщикова это название прижилось. Сам «Апостол», оказавшийся работником Министерства иностранных дел, был освобожден от десантника, вполне поправился и рвался домой. Но тот же Ямщиков не отпускал его, исследовал на сотню ладов. Благоволен тихо сидел в своей комнате. Это называлось домашним арестом. Физик употреблял такое количество черного кофе, что начхоз ежедневно приходил в отчаянии. А дежурный по библиотеке таскал ему стопки книг, которые осваивались в полной тишине. В особняке центра вообще было очень тихо. Лишь апостол имел обыкновение по утрам распевать пронзительным тенором французские песни. По вечерам он пел испанские песни, а профессор Емщикова ругал по-итальянски. За глаза. Емщикова все побаивались. Эти двое, профессор и его пациент, не знали, каким делом занят центр и развлекались каждый по-своему. Остальным было не до развлечений. Операция «Апостол» оставалась единственным успехом центра, и то случайным. Пришельцы-резиденты казались неуловимыми. Исследование кристалликов, взятых у апостола, ничего не дало. Кристаллическая структура была настолько сложной, что на расшифровку ее понадобились бы годы. Да и чем помогла бы расшифровка? Кристаллы ровно ничего не излучали и по виду были обыкновенными стекляшками, разве что довольно тяжелыми. Уцепиться было не за что. Время шло. Миновал 35-й день после Тугаринских событий. Вечером к начальнику центра пришла Анна Егоровна Владимирская. Зернов мрачно просматривал бумаги. У двери стоял небольшой фибровый чемодан. С такими обычно ходят мастера по холодильникам или телевизорам. «Я на минуту» решительно заявила Анна Егоровна. Зернов терпеливо улыбнулся и сказал, что на минуту, пожалуйста. Тогда Анна Егоровна спросила, что с благоволенным. Как член комитета 19 она имела право задавать такие вопросы. «Он под домашним арестом», — ответил Зернов. «Знаю, батенька, не понимаю. Дело наше слишком серьезно, чтобы рисковать. Все же напомню, что мы проверили машинку на больном» она работает. И на благоволие не проверили, он чистый. Зернов вежливо улыбался и кивал. Действительно, вся информация Дмитрия Алексеевича подтвердилась. Длинная нить посредника передача короткая прием. Как он и говорил, посредник непрозрачен для рентгена. Посредник исправен, удалось освободить апостола от десантника, спрятанного в его мозгу. Сам благоволен, неопровержимо оказался обыкновенным человеком. В его мозгу аппарат не обнаружил десантника. Почему же он под арестом? «По двум причинам», — сказал Зернов. «Я не имею права закрывать глаза на неполную откровенность своего сотрудника. Это не вопрос самолюбия. В нашем деле такое нельзя терпеть». «Да в чем же он не откровенен?» «Он буквально по ложечке выдает информацию. И отнюдь этого не скрывает. Он сам напросился на арест». «Да, по-моему, вы мудрите» как вспоминает, так и выдает. Вы подумайте, как он запоминал. Экую муку принял мальчишка. Зернов с удовольствием посмотрел на нее. А по-моему, ему надоело ловить мух кустарно, и он решил найти кардинальный способ. Ловли мух, протянула Анна Егоровна. Думаете, он это затеял? Уверен. Вы загляните в библиотечный формуляр, какие книги он глотает, вместе с кофе. — Так вот оно что. А вы умный мужик, — сказала Анна Егоровна. — Спасибо. И учтите, что благоволен, феноменально самолюбив, ничего не желает говорить заранее. У вас есть еще вопросы, доктор? — Нет. — Анна Егоровна подперла круглое лицо обеими руками и посмотрела на Зернова. — Вопросов-то нету. Как бы у вас был ответ? Выкрутимся ли, Михаил Тихонович? Я, как увидала, посредник с ниточками. Знаете, о чем подумала? Знаю, сказал Зернов. Очень знаю. Ничего, Анна Егоровна. Будем надеяться на операцию «Тройное звено». Простите, меня ждут. Он убрал бумаги, захватил чемодан и спустился в гараж. Когда машина выезжала со двора, часовой у ворот взял по-ефрейторски на караул.